Компиляции, кто сломал устой и вернулся к жизни после смерти. Весьма скупо, но очень доступно, прошептал я, и тут мой живот скрутило от невероятно сильной рези в желудке. Ощущения были похожи на то, как будто я не ел по меньшей мере дня три. Но это еще ладно а чувство голода стало медленно убывать шкала здоровья, что заставило меня наконец действовать. Ведь тратить заряды камня воскрешения просто так в мои планы точно не входило. Я кинул взгляд на запас силы и увидел, что дело совсем плохо. Она показывала пять из ста. И я очень ясно осознал, что совсем не хочу узнавать, что будет, если она достигнет нуля. Но для начала, все это время мне не давало покоя ощущение излишней свободы. а Оглядев себя в скупом свете чердачного окошка, я обнаружил, что одежда эффекту возрождения оказалась неподвержена и благополучно осталась где-то в бреше на радость феям. Вытащив из инвентаря первые попавшиеся штаны, Я быстро надел их и, недолго подумав, положил на видное место еще одни штаны для Димки. После этого я быстро ломанулся в сторону виднеющегося силуэта люка, открыл его с силой, ударив по нему ногой и остановился в нерешительности. Лестницы-то не было, но уменьшавшаяся на единичку шкала запаса сил придала мне уверенности и невиданной смелости, после чего я, развернувшись спиной к люку и уперевшись на руки, аккуратно свесился с него, опустился вниз и разжал руки, с легкостью приземляясь на пол. «Нет, ничего проще», — резюмировал довольный я, напрочь забыв свои недавние страхи, и тут же ринулся к казану с холодной гречкой. В жизни не ел ничего вкуснее, просто натуральная пища богов. Когда я уже в принципе наелся, вдруг хлопнул себя по лбу и нервно рассмеялся. Вот ведь умник, про одежду подумал, а про еду. У меня же весь инвентарь забит ей. А тут я к гречке ломился. В этот момент я навсегда дал себе зарок. «Никогда больше не забывать про то, что у меня есть в инвентаре, а то рано или поздно эта забывчивость сослужит мне очень плохую службу». Тут я услышал сверху какой-то непонятный шум, а потом раздался громогласный рык. «Жрать!» «О, еще один клиент экспресс-доставки до нашего мира!» — радостно заключил я. И тут, в продолжение моих мыслей, Дима выпрыгнул из люка, эффектно приземлившись в позе какого-то супергероя. «Все бы ничего!» Я бы, может, даже и поаплодировал его геройскому появлению, но вот ведь нюанс. Одеться он не потрудился и предстал передо мной в абсолютно голом виде. Я тебе там одежду оставил, — Плегматично заметил я, лениво жуя бутерброд. Мой друг стойко проигнорировал мое замечание и, как мне казалось, в абсолютном отрицании сторонних раздражителей кинулся к Чану, от которого совсем недавно оторвался я. Пока Димон насыщался, я лениво кинул взгляд на часы и обнаружил, что было только десять часов утра. Все наше приключение не заняло и четырех часов, а принесло столько эмоций, что казалось, будто бы прошла целая вечность. Прежде чем снова соваться туда, нужно подготовиться. Тихо заметил я, на что жующий друг молча кивнул, активно продолжая жевать. Может, стоит поискать брешь попроще? Крутил я в это время мысли в голове. С другой стороны, тут враг уже понятен, и можно разработать нормальную тактику борьбы. А в Новой Бреши вдруг попадутся какие-нибудь подземные черви, например. И все, считай, песенка спета. И здравствуй, новое возрождение. Нет, надо идти туда же. И желательно сегодня, пока действует удвоение опыта. Что-то мне подсказывает, дальше такой халявы не будет. В это время Димон доел остатки гречки и требовательно протянул руку в мою сторону. — Ты там что-то говорил про одежду? — спросил он у меня, на что я покровительственно улыбнулся и выдал другу требуемую одежду. «Помни мою доброту», — проворчал я. «Помню, и поэтому сейчас я пошуршу с хрон. Хоть и логичнее было бы взять тебя с собой с твоим пространственным рюкзаком, но все-таки оставайся здесь и сообрази, пока что-то поесть. Гречка, как видишь, закончилась, а недавние события очень ярко показали, что иметь запас еды рядом с камнем Возрождения — это чертовски верное решение». И тут же, не откладывая в долгий ящик, Димка встал и отправился в такой родной и привычный лес. Лес без всяких летучих фей над головой. Глава одиннадцатая. Тени сгущаются. Утро у Изольды, как и у всего населения земного шара, началось совсем не с кофе. Разбудил ее странный пронизывающий голос. после приветствия которого она еще долго пыталась прийти в себя. Изольда привыкла, что все в ее жизни рассчитано и выверено до мелочей. За действиями идет следствие, и никак иначе. Так было до момента прихода этой системы, которая своим появлением, словно слон в посудной лавке, моментально сломала сложившиеся устои. Изольда откинула свое невесомое одеяло и села на постели, засунув в соченые ножки смешные пушистые тапки. Встав и не спеша продефилировав в кухню в своих роскошных пятикомнатных апартаментах с видом на родной институт, она с содроганием увидела, что на ее телефоне 18 пропущенных вызовов от Ахмеда. Ахмед был для нее палочкой-выручалочкой в разного рода щекотливых делах. Их семья уже достаточно долго жила в Москве, чтобы обрасти связями как в криминальных кругах, так и в органах власти. А знания о том, как всем этим пользоваться, они передавали от отца к сыну из поколения в поколение. Поэтому, если надо было кого-то или что-то найти, кого-то напугать или даже посадить, Изольда всегда могла набрать Ахмеду, и любая проблема решалась, как по мановению волшебной палочки. Конечно, все это было не просто так и имело свою достаточно немалую цену. Так было всегда, и никогда Ахмед не позволял себе так названивать на ее телефон ночами. Странно. Вообще в ее жизни появилось очень много странного и неопределенного с появлением в этой самой жизни паренька по имени Макс, и Изольда отказывалась верить, что это просто совпадение. Когда она его увидела первый раз, абсолютно ничего не предвещало беды. Обычный парень, которых сотни на улице, вполне стандартная внешность, из которой выбивается разве что внимательный и цепкий взгляд, за которым проглядывался острый ум и высокий интеллект. Ну да, она привыкла к таким. Почти весь штат института как раз состоял из таких крайне внимательных и высокоинтеллектуальных людей. тот день, как ей показалось, все прошло по плану. Частицы или масштатно повлияли на парня, и он, как телок на веревочке, прошел в зал активации и коснулся нужной колонны. Но уже на следующий день, при личном визите на его квартиру, ее как будто встретил абсолютно другой человек. И словно этого было мало. Так хорошо себя зарекомендовавшие в прошлый раз частицы теперь оказались как будто абсолютно бессильны перед ним. Неужели на него так повлияло прикосновение к спейсбиту? Задумчиво подумала она тогда и немедленно позвонила Ахмеду с заданием найти, выкрасть и доставить парня к ней в лабораторию, из которой еще никто не выходил живым. Изольда никогда не задумывалась о том, что испытывают те, кому не посчастливилось попасть к ней в гости. Самое главное для нее было отсутствие шумихи, и ненужных движений вокруг института. Поэтому она всегда очень избирательно подходила к своим подопытным. Все во славу науки. И когда на днях очередной ее дорогой гость не вынес одновременно поглощения двух элементов, она вспомнила о том, как ее бывший любовник рассказывал о невероятно смышленном сироте, которого он пригрел и дал работу, а после этого просто нарадоваться не может на это дарование. Илюм, несколько лукавых улыбок и открытое платье позволили внушить Мише. что он должен ей за несуществующую услугу, так и появился в ее жизни Макс. Сейчас же Изольда смотрела на кучу пропущенных вызовов от Ахмеда и понимала, что Макс, судя по всему, пришел в ее жизнь, чтобы вносить в нее сумбур и сумятицу. Она взяла телефон и перезвонила по последнему номеру. Буквально на второй гудок ей ответили. «Изольд Марковна, мы так не договаривались. Ты что нам за парня подсунула, а? Ты сказала, он обычный». Раздалась из телефона гневная, экспрессивная речь с гортанными нотками. «Что не так, Ахмед?» — спросила абсолютно спокойным голосом Изольда, несмотря на то, что на душе у нее скрипли кошки. «Да все не так. Дома его нет. Отследили мобилу. Вышли на какого-то строителя, который мобилу на рынке купил. Стали по камерам пробивать. Зашел в банки, как в воду кану. Честное слово, как будто какого-то ДРГшника лоим». «А он нас, как щенят, за нос водит!» «Вот это поворот!» — растерянно проговорила Изольда, но быстро взяла себя в руки и приказала. «Ищи, Ахмед! Я тебе деньги плачу, и, между прочим, немалые. Мне нужен этот парень. Все, перезвоню!» Изольда задумчиво стояла на кухне и смотрела в никуда, лихорадочно крутя в голове мысли. «Что происходит? Люди не исчезают, тем более такие. У них просто нет нужных навыков. Странно!» «Ему как будто кто-то помогает. Но кто? Надо искать. Других идей просто нет. Мне нужен этот парень. Я должна понять, почему он не умер и как повторить этот эффект». Тут она встряхнулась и, скушав манго на завтрак, быстро начала собираться в институт. В голове возникла безумная мысль, которая ее полностью захватила. Изольда решила попробовать самой повторить путь, пройденный Максом, и надеялась, что система в этом ей поможет. «Что касается системы...» Она одарила ее следующими параметрами. Человек, прочерк, нулевой уровень. Статус, претендент первого круга. Класс не выбран. Профессия не получена, Здоровье 100 из 100. Мана 0 из 0. Запас сил 99 из 100. Сила 6. Ловкость 10. Выносливость 8. Интеллект 12. Воля 3. Мудрость 0. И хоть Изольда пока слабо представляла, что с этим делать, но настроена была очень предвкушающе. Ведь это какое непаханное поле для новых исследований. Спустя некоторое время со сборами было покончено, и она выскочила из дома в этот прекрасный летний день. Несмотря на то, что было достаточно рано, воздух уже успел прогреться. И Изольда искренне наслаждалась этим днем, пока шла до института. Не прошло и десяти минут, как она была на месте, и проходила мимо бессменного вахтера. Не отвлекаясь по пути абсолютно ни на что, она сразу прошла в гостевой лифт, где совсем недавно ехала с Максимом. И помчалась смысл всей своей жизни. Вот уже на протяжении 15 лет зал активации. Она шла по коридору, а множество снующих по нему в разные стороны людей почтительно ей уступали дорогу. Ведь слухов об этой с виду невероятно красивой девушке ходило по территории института просто невероятное количество. И далеко не все они были хорошими. Наконец, Изольда начала подходить к красивым дверям, расписанным множеством странных переливающихся рун. Это был вход в тот самый зал активации, который занимал все ее мысли. Ей, в отличие от Макса, не было абсолютно никакой необходимости проникать туда через запасной ход. Еще издалека Изольда с тревогой заметила всех хранителей этого зала, собравшихся вместе, и что-то обсуждающих на повышенных тонах, при этом абсолютно не обращая внимания на приближающуюся девушку. «Эти люди всегда дежурили посменно». И раньше в нерабочее время их на работу загнать совершенно не представлялось возможным. А тут вон, практически в полном составе. Удивительно, подумала Изольда. Подойдя к ним, она наконец получила возможность слышать их разговор. Говорю, что нужно звонить ей, невзирая на последствия, кричал один из хранителей. Мы еще не все попробовали. Мы можем облучить поле дилариумом, возражал ему другой. И рискуем получить взрыв! Взвыл третий, схватив себя за голову. «Что у вас происходит?» Голосом холод, которого, казалось, мог заморозить целый океан, резко спросила Изольда. «Изольда Марковна, беда! Мы не можем попасть в зал активации!» Нервно скричал тот хранитель, который хотел кому-то звонить. «Что за дичь вы мне несете?» Нахмурилась девушка и резко двинулась к дверям. Она распахнула двери и, увидев такой привычный зал с колоннами, успела обрадоваться. и уже собиралась пропесочить этих затейников с их неуместными приколами, как вдруг при попытке входа внутрь она уперлась в какой-то невидимый купол, и перед глазами появилась алая надпись. «Внимание! Вы обнаружили обитель знаний. Доступ запрещен. Невыполнены условия. Карма выше 20. Карма выше 100. Ниже минус 100. Поздравляем! Открыт доступ к скрытой характеристике. Карма». Изольда растерянно стояла и смотрела на цель своего путешествия. Так близко и так далеко. Но странная система на все имела свои планы, и, видимо, пока попасть в эту обитель знаний не представляется возможным. Девушка задумчиво полезла в интерфейс проверить, что это за новая характеристика. Карма. Отныне любые ваши действия несут в себе отпечаток на вашей душе. Только от вас зависит, по какому именно пути пойти. У Ахмеда появится много работы. Мне нужно больше людей. Задумчиво ухмыльнулась такая красивая с виду девушка и не спеша пошла в сторону лаборатории. МАКС Димки не было уже несколько часов. За это время я успел наготовить еды, и даже соорудив лестницу из стола и нескольких стульев, забрался на чердак с ведром воды и начал наводить там порядок. Первым делом нашел воскрешающий камень и придирчиво проверил его состояние. Воскрешающий камень. Эффект. Позволяет возродиться привязанным носителям после смерти. Количество использований 18. Требование привязка. Как и предполагалось, наше возвращение в мир живых не прошло для камня просто так. И количество возрождений на нем неумолимо сократилось. У меня была слабая надежда на то, что сработает моя обилка, полученная за достижение. Но, увы, не судьба. Что, в принципе, логично. Ведь она получена тогда, когда я уже был в нашем мире. А срабатывает она только на территории брешей. На чердаке я нашел старый ватный матрас и, недолго думая, застелил его одним из пледов, захваченных из дома, после чего положил на него воскрешающий камень. Уж лучше воскрешаться на мягком, чем падать на голые доски, довольно подумал я и принялся за дальнейшую уборку. Рядом с матрасом выгрузил из пространственного рюкзака практически всю запасную одежду, что была у нас с собой. Оставил на всякий случай только по комплекту теплой одежды. Мало ли куда в наших приключениях нас с Димкой занесет. Наконец чердак оказался отмыт, а моего друга все еще не было. Я спустился вниз и не знал, чем себя занять. Глупо отрицать. За Димку присутствовало нешуточное волнение. Все-таки, как бы я не хотел отрицать очевидного, без него мне реально было бы практически невозможно вывести на данном этапе все в одиночку. От нечего делать, мой взгляд упал на интерфейс, и тут меня озарило. «А ну-ка». Я полез в интерфейс и увидел зрелище. от которого у меня аж заныло сердце от тревожного чувства предвкушения. «Мана, 150 из 150». «Пришла, наконец, пора попробовать функционал рун», — подумал я и, плюхнувшись на кровать, погрузился в новый для себя мир. На текущий момент мне была доступна лишь одна начальная руна с многообещающим защитным эффектом. Я принялся подробно изучать предоставленный функционал. Но, к сожалению, кроме, собственной формы самой руны, там не было абсолютно ничего». Никак наносить, никуда наносить, ни тем более чем наносить. Вообще ничего. Более того, когда я попытался мысленно тыкнуть на эту руну, передо мной выскочило системное окно: Операция невозможна. Обратитесь к рунному наставнику. Забавно! Где же я тебе его здесь найду? С легким чувством иронии и непонимания подумал я: Ну да ладно, будем действовать старым добрым методом тыка. Я не верю, что самостоятельно открыв эту профессию, Мне потребуется какой-то там наставник для ее использования. Для начала я решил достать из пространственного рюкзака перманентный маркер и попробовать нарисовать эту руну на каком-то обрывке газеты. Спустя несколько мгновений я любовался на идеально нарисованную руну, и больше ничего, даже самого захудалого спецэффекта не было. Я уж молчу о реакции вездесущей системы. Что-то я делаю не так. И вообще, с чего я взял, что все будет так просто? Мы же по хардкору движемся. «Скорее всего, во время нанесения руны мне нужно как-то воздействовать на этот процесс своей маной». После этого вывода я решил для начала попробовать ощутить эту самую ману в своем теле. В этом нелегком деле, как ни странно, мне помогло воспоминание об ощущении наполненности непонятной энергии, когда я первый раз зашел в брешь. Я так подозреваю, что раз в этот момент слетела блокировка с мудрости, значит именно мана начала наполнять пустой до этого сосуд в лице меня. Сосредоточившись на этом воспоминании, я неожиданно ощутил, как сознание как будто проваливается внутрь самого себя, и спустя мгновение я очутился в величественном безграничном океане невероятно насыщенной энергии. Вместе с этим на меня накатило чувство нереального спокойствия и умиротворения. Я обнаружил, что нахожусь тут такой же проекции самого себя, как совсем недавно находился в Астрале, и из океана передо мной куда-то под сердце медленно втекает крохотный ручеек энергии. Сосредоточившись на нем, я неожиданно понял, что втекает он в невероятно маленькую искорку, которая светилась мягким и успокаивающим светом. Похоже, что окружающее пространство — это описанный многими фантастами так называемый океан Маны, а эта малюсенькая искорка является всего лишь моим персональным источником. С трепетом подумал я. Тут же я мысленно сосредоточился на источнике. Мне нужно было понять, как с ним все-таки взаимодействовать. Казалось, минуло по меньшей мере несколько дней, как вдруг я ощутил, как будто произошел какой-то непонятный прорыв. И я, наконец, почувствовал содержимое этой искры. Она ощущалась, как какая-то эзотерическая емкость, наполненная жидкостью. И если придать нужное намерение своей мысли, то она создавала своеобразный мысленный ковшик, которым зачерпывалось нужное количество маны. Вспомнив, что для начальной руны Инди нужно 20 маны, Я зачерпнул это количество и попытался покинуть океан Маны, чтобы постараться внедрить ее в руну. На удивление, выход произошел легко и непринужденно. Раз, и я уже в нашем мире любуюсь на то, как в воздухе развеивается едва заметное синее свечение, которое создавалось Маной, что я достал из своего источника и тут же упустил. Мана 130 и 150. Это будет не так уж и просто. Поздравляем! Получено достижение! Маг-исследователь ранг 1. Эффект. Разблокирован вне системный навык Медитация. Награда. Доступен для изучения активный навык. Взрыв маны. Изучить? Да? Нет? Я невольно заинтересовался настоящему дождю из наград и полез в интерфейс за подробностями. Маг-исследователь ранг 1. Вы самостоятельно без помощи наставника познали истинную мощь океана маны. А я знал. Я ведь знал. Эта система, похоже, нацелена на то, чтобы ее подопечные сами искали ответы на свои вопросы, за что и награждает по-королевски. Восторжествовал я. Едем дальше. Внесистемный навык. Медитация. Статус. Личное. Внесистемное. Позволяет погрузиться в океан маны для ускоренного его восстановления. Эффект. Восстановление маны Х-10. А, очень неплохо. По сути, я получил системный инструмент для того, чтобы каждый раз так долго не настраиваться. Активировал иконку и раз, уже на месте и довольный восполняешь ману. Отличное приобретение. Ну и последнее. Активный навык. Взрыв маны для звездочки. Статус личное. Эффект. Моментальное восстановление полного пула маны. Откат 12 часов. Затраты нет. Нет, брать однозначно. Ведь это сейчас у меня всего 150 единиц маны, а в будущем будут десятки тысяч единиц. А восстановить такой объем во время боя поистине бесценно. Но что, черт возьми, за звездочки? Задумался я, попытавшись с них безрезультатно потыкать. Ладно, разберемся позже. Изучить. Поздравляем! Изучен активный навык «Взрыв маны». Две звездочки. И тут я обратил внимание, что навык подсвечен просто обожаемой мной гиперссылкой. «Взрыв маны». Активное заклинание седьмого грейда. Возможно повышение уровня грейда. С каждым повышением время восстановления навыка уменьшается. Так, осталось понять, что такое грейд. Все нарастающим предвкушением подумал я. Жмак. Грейд или звездность навыков. Система оценки сложности и опасности человеческой ветки навыков. Навыки делятся на обычные. С первого уровня по пятый уровень. И совершенные, с шестого уровня по десятый уровень. Для развития навыков требуется ингредиент печать Асура. и мастер повышения навыков. ней системные навыки не имеют уровня звездности». «Вот это да!» «Получается, мне сразу дали навык седьмого грейда». «Охренеть не стать!» Ошеломленно подумал я. «Вот это посидел на диванчике». «Интересно, а какой откат был бы у этого навыка первого грейда? Неделю?» «Так, хватит рефлексировать и тупить». Одернул я себя и снова засел за попытку создания руны. Погружаться в океан маны с помощью навыка оказалось чуть ли не легче, чем моргнуть глазом. Щелк, и ты на месте. Я снова попытался вытянуть ману из своего источника, что на удивление также достаточно легко получилось, но сейчас выходить обратно в свой мир я не спешил. Что-то мне подсказывало, что этот путь не приведет меня к успеху. Я наблюдал за сгустком маны, висящим у меня прямо перед носом, как вдруг обратил внимание, что стоит мне посмотреть какой-то его определенный участок, как тут же в этом месте энергия начинает как будто бурлить. По какому-то наитию я попытался силой мысли, как кистью зачерпнуть из этого сгустка ману и начать рисовать руну. И у меня получилось. Она рисовалась так легко, как будто я всю жизнь этим занимался. Не прошло и пары мгновений, как передо мной в воздухе висела переливающаяся различными оттенками синего начальная руна Инди. Не зная, что делать дальше, я все-таки предпринял попытку возвращения в родной мир. И стоило открыть глаза, как я понял, что руна никуда не пропала и висит в воздухе прямо передо мной. Обрадованно я вскочил с кровати, исполняя победный танец, и не успел я осознать, что руна летит туда же, куда направлен мой взгляд, как она вписалась в стул, стоящий у кровати. Я в очередной раз ошеломленно замер, потому что обычный с виду наш земной стул внезапно окутался синей дымкой, которая практически сразу как будто впиталась в него. И все бы ничего, только вот внезапно этот стул приобрел свойства. Деревянный стул. Свойства. Защита плюс 20. Глава 12. Долгожданное возвращение. В голове стояла звенящая пустота. Я никак не мог поверить в то, что видят мои глаза. Если я правильно понял, то я только что ввел этот стул в систему, наделив его характеристикой. И теперь этот неказистый предмет древнего обихода способен принять на себя 20 урона и не разрушиться. Поздравляем! Вы самостоятельно освоили начальную руну Инди. Открыта упрощенная схема применения. Невероятно! Сипло прошептал я и продолжил восторгаться. Мы же теперь таких дел наворотим. Если Димка принесет с собой камуфляж, про который говорил, это получится просто ходячая крепость. особенно если на каждый предмет нанести рун по 20. Мечтательно сощурился я и тут же принесся за эксперименты. Первым делом решил проверить, что за упрощенная схема. Оказалось, что теперь для создания руны необходимости нырять в океан маны нет. Достаточно просто мысленно пожелать, как она тут же формировалась самостоятельно. После этих открытий я решил перейти непосредственно к действиям. Была, конечно, мысль подождать Димку, чтобы не сливать ману понапрасну. Но тут я вспомнил про недавно открытый навык медитации. Благодаря действию этого навыка я восполню весь резерв за каких-то 15 минут вместо почти 3 часов. Так что нечего бездельничать и вперед за эксперименты. Сказано, сделано. Я тут же, недолго думая, снял себе себя штаны и буквально сразу создал руну, после чего внедрил ее в этот шедевр хлопкового искусства. С предвкушением посмотрев на полученный результат, я увидел «хлопковые штаны». «Свойство — защита плюс двадцать». «Ура! Получилось!» — скричал невероятно счастливый я, и сразу же на автомате попытался внедрить в них еще одну руну. «Неверная комбинация. Зачарование невозможно». «Вот те раз!» — прошептал разочарованный я. Стоило мне обрадоваться тому, что система не совсем жестит и пошла навстречу с упрощением процесса начертания рун, как тут же весело разогнавшегося меня ткнули моськой в его место. Похоже, что все не так просто, как мне бы хотелось. Видимо, в один предмет нельзя встраивать одинаковые руны. Для гармоничной работы должна быть связка дополняющих и усиливающих друг друга рун. Если руны не сочетаются, то это просто бесполезная трата маны. Проблема в том, что таблицу сочетания рун мне никто предоставляет не спешит. Видимо, как раз для этого системой предусмотрен тот самый руны наставник, обнаружение которого в ближайшем будущем равносильно истинному чуду. так что придется разбираться самостоятельно и на своей шкуре испытывать поговорку, что опыт сын ошибок трудных. Все эти мысли промелькнули в моей голове буквально за несколько секунд, и я решил попробовать зачаровать еще что-то полезное. Но именно в этот момент дверь домика распахнулась, и внутрь валился долгожданный Димон. — А вы не ждали, а я приперся! — скричал радостный и в то же время уставший Димка. — С подарочками для местных туземцев в лице тебя! «Иди ты к черту!» — выдохнул я, быстро возвращая штаны на их исконное место, и бросил взгляд в его сторону. А там было на что посмотреть. Димка оказался буквально увешан различными рюкзаками и казался как будто бы больше, чем я видел его раньше. Он был одет в камуфляжную одежду с темными, органично вшитыми наколенниками и налокотниками из какого-то темного материала. Видимо, это был тот самый тактический камуфляж. которым он грезил во время неудавшейся попытки прохождения бреши. Ну и венчали всю эту коллекцию суровости и брутальности рукояти большущих ножей, которые были прикреплены к его ногам в какой-то хитрой кобуре. И тут эта гора мышц пошевелилась и произнесла ехидным голосом. «Налюбовался? Есть что пожрать!» и начал активно избавляться от своих сумок. Пока мы с Димкой ели, я все смотрел на него и пытался понять, что же с ним не так. Наконец, не выдержал и спросил. «Не припомню, чтобы ты был такой упитанный. Какого хрена ты стал такой, как будто не по лесу ходил, а ездил в гости к тетушке Нине на выходные?» Тетушка Нина — это невероятно добродушная повариха из нашего детского дома. Она всегда переживала по поводу того, насколько мы худые, и раз отразу разу норовила нас чем-то угостить сверх положенной меры, отчего мы почти всегда ходили в состоянии легкого переедания. «А, заметил все-таки!» Это я параметры раскидать успел, пока по лесу пробирался. И ты молчал, взвыл я обиженным тоном, после чего сразу решил перейти к угрозам. Рассказывай, а то иду отберу. На что друг кинул на меня ироничный взгляд, типа, ну рискни, но все-таки начал свое неторопливое повествование. Эх, ты помнишь, после нашего эпичного провала с брешью, я все-таки получил четвертый уровень, и у меня было двадцать очков нераспределенных параметров. «Я вспомнил, как ты грезил о том, чтобы твое чедушное тельце кто-то защищал, пока ты там свои астральные кренделя выписываешь. Да и сам я не против карьеры танка. Поэтому я по восемь очков раскидал между силой и выносливостью, а оставшиеся четыре очка закинул в ловкость». «Человек, прочерк, уровень четыре. Статус – претендент первого круга. Класс не выбран. Профессия не получена. Здоровье – четыреста из четырех Мана ноль из нуля. Запасил шестьдесят че, сила двадцать, ловкость двенадцать, выносливость двадцать, интеллект восемь, воля десять, мудрость ноль. Ничего себе, восхищенно присвистнул я. Стоп! А почему у тебя здоровье вдруг четыреста стало? Должно же двести быть. А, да, мне дали парочку достижений, сказал он, как о чем-то несущественном, и продолжил, не спеша поглощать пищу. У меня аж задергался глаз. Этот приколист реально скоро меня доведет, и я все-таки начну свою беспощадную месть. Видя, что я на грани, Димка неожиданно расхохотался и выдохнул. Это тебе за наш эпичный провал с брешью. А если серьезно, при достижении двадцати вложенных очков не дали по достижению за силу и за выносливость. Каждая навсегда удвоило значение зависимых показателей, и плюс каждое дало по пассивке. Одна увеличивает физический урон в два раза, вторая усиливает регенерацию ХП тоже в два раза. То есть, мало того, что здоровье у меня теперь всегда будет в два раза больше положенного, так и переносимый вес подвержен тем же условиям. Вместо 210 кг я сейчас могу таскать до 420 кг и особо не запыхаюсь. Это, кстати, мне очень помогло, иначе я бы не допёр все это одним заходом. «Получается, два слота из доступных пяти ты уже занял». Задумчиво пробормотал я. На что жующий друг самодовольно кивнул и продолжил. «Да, только не два, а три. Не забывай, что у меня там еще вампиризм от урона есть, который я из лотерейки вытащил. Что касается этих двух навыков, я так прикинул, они помогут мне стать реально неубиваемой машиной. Я смогу наносить мощные сильные удары оружием». А если кто-то меня заденет, то регенерация быстро поправит это дело. Так что я считаю, что эти пассивки достаточно ценное приобретение». Тут я вспомнил про информацию, которую получил, пока Димон гулял по лесу. «Слушай, а у твоих навыков есть звездочки после их названий?» Димка удивленно посмотрел на меня и выдохнул. «Да, есть. Правда, я думал, что это просто неотъемлемая часть названия навыков и особо внимания не обращал». «У пассивок, полученных в походе, по одной незакрашенной звезде, а у вампирки три закрашенных». «Очень достойно ему досталась пассивка из лотереи. Даже завидно немного», — подумал я и начал рассказывать Димке про систему звездности. «Это что же? По факту получается, у меня две мусорные пассивки?» Расстроился он полученной информацией. «Да я бы так не сказал. Каждый новый грейд улучшает навык. Ты представь, что будет на максимальном уровне». «Мне, конечно, неизвестен шаг улучшения, но, думаю, по итогу ты вряд ли будешь разочарован». К Димке сразу вернулось хорошее настроение, и он, встав из-за стола, пошел в сторону сваленных рюкзаков. «Что хоть делал полезного, пока меня не было?» — спросил он заинтересованным тоном. «И что это было за полуголое представление на моей кровати?» Засмеявшись над его неуклюжей шуткой, я принялся воодушевленно рассказывать ему о рунах, и какие перспективы это для нас открывает. Он задумчиво замер перед раскрытыми рюкзаками, после чего взял один из них, кинул в мою сторону и сказал, «Это просто охренеть как круто. Я считаю, что пока ты все не улучшишь своими рунами, нам соваться куда-то смысла нет. Так что принимайся за работу, а я посмотрю, что еще есть интересного в системном интерфейсе». Я раскрыл прилетевший в мою сторону рюкзак И увидел там полную копию камуфляжа, одетого на моем друге. Ну что ж, приступим. Предвкушающий потер я ладони и принялся за дело. Я сразу же распотрошил рюкзак и взял в руки первый попавшийся элемент будущего костюма. По иронии судьбы, это снова оказались штаны. Спустя пару мгновений я любовался на полученный результат. «Камуфляжные штаны. Свойства. Защита плюс двадцать». «Пошел процесс!» — восторженно подумал я. и превратился в конвейер по внедрению руны. Элемент за элементом я обрабатывал залог нашего будущего успеха, и все сильнее хотел, наконец, снова попасть в брешь, чтобы протестировать создаваемую мной защиту. Как только кончалась мана, я сразу же нырял в медитацию, после чего продолжал прерванное занятие. Наконец, спустя час времени, передо мной лежали два готовых, абсолютно одинаковых комплекта, каждый элемент из которых давал по 20 единиц защиты. Камуфляжные штаны. Камуфляжный белец левый-правый, камуфляжная куртка, на коленики с левый-правый, на локотнике левый-правый, перчатка левая-правая, камуфляжная бандана. Я даже попробовал зачаровать нижнее белье, но, к сожалению, фокус не удался. На попытку одеть куртку поверх зачарованной футболки система выдала мне следующее сообщение. Слот для одежды занят. Освободите слот. Похоже, системные вещи не получается надевать друг на друга для получения синергии их эффекта. и придется под системное снаряжение одевать обычные вещи. Очень расстроился этому факту я. А еще после того, как с броней было покончено, я с радостью заметил, что около изображения руны Индии в окне профессии появились крохотные циферки 24 из 200. Похоже, она прокачивается после удачного использования, и когда опыт ее использования дойдет до конца, что-то с ней случится. Уже более радостно резюмировал я. Всего получилось 22 элемента системной брони, по 11 штук на брата, которые в сумме давали аж целых 220 единиц защиты. Недолго думая, я принялся тут же облачаться в этот только что сделанный комплект. Стоило мне завершить это действие, как Димка, который валялся на свежезаправленной кровати, дернулся и удивленно произнес, «Прикинь, все-таки система не идеальна. Сейчас смотрю рейтинг. Тут есть интересный фильтр, который называется «По опасности». Самыми опасными он рисовал каких-то хлопчиков четырнадцатого уровня. А теперь на первом месте гордо отображается чел с третьим уровнем. И лежит, ржет довольный. А я призадумался, потому что в этом явно был скрыт какой-то смысл. Вдруг в голове возникла идея, и я принялся снимать с себя снаряжение. «А сейчас что отображает?» — спросил я и замер в ожидании ответа. «Снова задрот четырнадцатого уровня. Ничего не понимаю». — нахмурился друг. Я молча опять облачился в снятый до этого комплект. — Снова появился этот баг. Чертовщина какая-то! — вскричал встревоженный друг. — Зови меня просто, Макс! — заржал довольный я и тут же пояснил. — Это я, тут чел третьего уровня, бро! Димка вскочил с кровати и тут же увидел меня, облаченного в камуфляж. — Великоват, конечно, слегка. Ну, хорош, хорош. А ну-ка! И быстро принялся одевать свой комплект. Я же в этот момент задумался о людях 14 уровня. Сейчас такой прогресс казался для меня чем-то недостижимым. Удивительно, как они могут так быстро набивать свой уровень в таких малопригодных для жизни условиях? Вывод только один. Это, видимо, те люди, у которых есть доступ к оружию. И зайдя в бреши, они просто тупо отстреливают всю живность, как на сафари, и радуются жизни. Но неужели они не понимают, что это путь в никуда? Так система ни за что не даст никаких наград. Она, как я уже успел понять, поощряет только личный труд и очень не любит разного рода хитрецов. Параллельно с этими мыслями я открыл окно рейтинга, зашел фильтр по опасности и ждал. Стоило моему другу начать одеваться, как в таблице рейтинга произошли изменения, и теперь она выглядела так. Первый. Человек-прочерк четвертый уровень. Второе. Человек-прочерк третий уровень. Третье. Человек-прочерк четырнадцатый уровень. Четвертое. «Человек, прочерк, четырнадцатый уровень». «Ну что, официально поздравляю тебя. Самый ужасный и опасный человек планеты Земля». С показушной фанатичностью я сделал вид, что собираюсь посниться и заржал. «Охренеть не стать!» — прошептал восторженно Димон. «Столько защиты от одной руны! Твоя богиня была чертовски права. Это реально невероятно крутая профессия. И кстати, прикинь лица этих типов четырнадцатого уровня». Вдруг спросил он и расхохотался. «Столько качались, радовались, думали, что круче них только яйца, а тут хоп, и их обходят два нуба лоу-уровней. Да, главное не спалиться, что эти нубы мы. У меня нет абсолютно никакого желания сидеть всю жизнь в каком-нибудь подвале и клепать руны разным ушлепкам». Проговорил с я, но тут же встряхнувшись, толкнул его в плечо. «Ну что, погнали тестить брешь?» «Придержи коней, быстрый ты наш!» Сначала разберем все, что я принес, и только после этого пойдем. Парировал Димка и тут же начал выкладывать из своих рюкзаков невероятную по своей разношерстности кучу вещей. Тут были различные баллончики с непонятным содержимым, вездесущие консервы, несколько телефонов, невероятные наборы ножей, среди которых я увидел даже метательные фонарики, шокеры, куча всякой одежды, и звездой коллекции стали они: две оборонительные гранаты F1. — Откуда это все? — начал я заикаться от волнения. — Ники, пишуй. Все досталось честным и благородным трудом наемника. Что с поля боя взято, то свято. Так что можно сказать, тут все законно. Усмехнулся Димка. — Значит, смотри. Идея сеткой была, конечно, крутой. Но я думаю, ты и сам понимаешь, что на мобах уровнями выше она абсолютно бессмысленна. Ее просто разорвут и не заметят. После чего уже разорвут нас. «Да и лазить по деревьям и сторожить моба утомляет. Поэтому я предлагаю взять как можно больше метательных ножей, да и вообще железа. Понимаю, что из тебя такой себе метатель. Будешь моим почетным ноженосцем. Я буду агрить их ножами и стараться приземлить. А там, если защита будет держать, все будет просто», — сказал воодушевленный Димка. «Но что мне оставалось только молча соглашаться и начать грузить ножи». — Что касается эфок, — сказал он, любовно оглаживая их ребристые бока. — Это будет оружием последнего шанса. Если что-то пойдет не так, они всегда выручают. Поэтому их тоже грузим, как и шокеры. Хранил я это богатство отдельно от аккумуляторов, так что заряд какой-никакой еще есть. После чего Димка выдал мне длинный нож, больше всего похожий на мачете. — Умеешь пользоваться? Не поранишься? С эхидным прищуром задал он мне вопрос, На что я несколько самоуверенно ему ответил. «Не сложнее, чем резать колбасу». И мы с ним, наконец, выдвинулись в направлении знакомой бреши. «Пространственная брешь, Уровень 2-вопрос». «Да уж, описание не сильно изменилось», — прошептал я. «Но одно могу сказать точно. Тафея, мать, там, видимо, далеко не самое сильное существо». На что Димка лишь мыкнул и так же тихо под нос сказал. «Ну что, твари, потанцуем?» и размашистым шагом пошел внутрь светящегося Марио. Глава 13. Вторая попытка. Нас встретила знакомая полянка в черно-белом мире. На ней не изменилось абсолютно ничего. Все так же стояли высокие белые деревья. Все так же летали маленькие феи между ними. Вокруг царила абсолютно безмятежная обстановка, которую мы пришли разрушать и мстить за свой недавний страх. Димка, недолго думая, вышел вперед, схватил нож и метнул его в первого попавшегося фея, который тут же, трансформируясь на ходу, помчался в нашу сторону. «Обычный фей. Уровень шестой». Не прошло и пары мгновений, как он долетел до моего друга, и силой попытался нанести по нему размашистый удар рукой с невероятно длинными и острыми когтями. И именно попытался, потому что в момент удара вокруг Димы возникла светящаяся бледно-синяя сфера, и удар фея как будто съехал в сторону. «Работает!» — скричал восхищенный Димон, и одним точным движением отсек крылья фею, который, просто озверев от неудачного удара, пытался безуспешно добраться до тела Димки. Но сфера я не думала пропадать. «Максон, долби!» Я удивился, но без вопросов подскочил к фею и на автомате, сильно замахнувшись, попробовал отсечь ему голову своим мачете. Каково же было мое удивление, когда у меня это получилось. Странно, почему же тело малыша я не смог порезать? Нужно больше статистики. На мгновение задумался я, а система тем временем радовала новыми сообщениями. Обычный фей уровень 6 убит. Получено опыта 1200, 600 умноженное на 2. Получен уровень 4. Получено очков параметров 5. Получен уровень 5. Получено очков параметров 5. Как быстро и легко. Начало положено. С легким трепетом и оторопию подумал я и вопросительно посмотрел на Димку. Это что такое было? Почему сам не добил? На что этот великовозрастный детина почесал свою голову и смущенно проговорил. «Я так подумал, что надо тебя, как нашу главную и единственную ударную силу, постараться посильнее прокачать, а то там вон какие-то залетные уже четырнадцатого уровня, и один черт знает, на что они способны. Мне же пока и так нормально. С твоим щитом ничто не страшно». «Хоть бы заранее предупредил, что ли», — пробурчал смущенный я, и тут же сменил тему на самый животрепещущий вопрос. «Что касается нового счета, что расскажешь?» «Ну, короче, как я понял, вот ты сделал мне защиту всех частей тела в сумме на 220 единиц. Они из-за близости друг к другу сформировали единое поле и просто тупо не пропускают через себя входящий урон, который не превышает его максимального порогового значения. То есть, по мне, могут содануть на 200 урона, и я даже не почешусь. Но если соданут, например, на 240 единиц...» урон уже прилетит по телу в размерах 20 единиц. Получается, чтобы меня сейчас убить, нужно нанести мне одномоментный урон больше 620. А это очень немало для мобов низких уровней. Так что я себя чувствую защищенным, как никогда раньше. Поэтому будем тебя паровозить. Сказал невероятно довольный друг и весело усмехнулся, после чего развернулся и помчался за новой жертвой. Я же подошел к трупу фея и задумчиво прикоснулся к его крыльям. Стоило мне это сделать, как он неожиданно покрылся странным мариумом и растворился буквально на глазах, а система тут же среагировала. Получено 0,17-тысячных палиума. Да ну нафиг, тут еще и система лута есть, а палиум — это же та самая редкая валюта, о которой я читал совсем недавно. Вот, оказывается, как ее можно в брешах получать. Вспомнил я слова богини и предвкушающе посмотрел на летающих фей. — Максон, готовься! — раздался приближающий крик. Я обернулся и увидел бегущего Диму, за которым летела рассерженная фея-мать десятого уровня. Не успел я испугаться за сложность предстоящего боя, как она пульнула в моего друга знакомым шаром энергии. Дима напрягся в ожидании удара, однако, долетев до него, шар разлетелся безобидными желтыми искрами. м -ха -ха! расхохотался мой друг и, резко развернувшись с двух рук, метнул на животу эту подлетающую систему залпового огня. Как выяснилось, ножами в крыльях феи летать очень тяжело, так что она была вынуждена пойти на незапланированную посадку, где ее уже с распростертыми объятиями ждал Димка. Она начала его атаковать своими когтями и так и норовила укусить раскрытой пастью. Мой друг постарался развернуть ее спиной ко мне и скричал «Максик, жги!» А я, обнаружив, что все это время не дышал, резко выдохнул и побежал в сторону боя. Замахнулся мачете и по отработанной методике со всей силы направил удар в сторону ее шеи. Фея смогла что-то почувствовать и резко махнула рукой в моем направлении. «Получен физический урон. Ноль. Двести двадцать минус Я даже не почувствовал ее удара. Он как будто резко завяз в на секунду сгустившемся воздухе. Так что фея никак не смогла повлиять на происходящее. И буквально спустя мгновение ее голова оказалась отделена от тела. «Йо-хо! Отомстили счета этой летучей твари! И по делам будет знать!» Вскричал довольный Димка и начал исполнять какой-то максимально странный танец победителя. Я же в этот момент с любопытством смотрел, что мне отвалила система за эту победу. Фея-мать, уровень десятый убита. Получено опыта 3800, 1900 умноженное на 2. Получен уровень 6. Получено очков параметров 5. Да уж, количество опыта, необходимое для нового уровня, растет с ужасающей скоростью. Грустно подумал я, глядя на полоску с опытом. Опыт... 2350 из 3200. «Дим, слушай, во время боя она в тебя ударила, как я понял, навыком. Что это было и как отреагировала защита? Вспомнил я, что во время боя эта летучая хрень плюнула какую-то сферу. «Да, у меня написано, что это был навык «Кислотный плевок», и защита заблокировала урон ядом в размере 150 единиц», прочитал, наконец, успокаивающийся друг. «Получается, защита работает и против магических штучек?» «Это просто великолепно!» — обрадовался я и тут же поделился с другом своим открытием. А еще я тут узнал, что их, оказывается, можно лутать, смотри, и развеял очередной труп феи. «Получено 0,21-тысячная ну палюма. Получено колба с ядом феи». Димка выпучил глаза, глядя на колбу, появившуюся из ниоткуда в моей руке. «Ничего себе! Как в настоящей компьютерной игре! Это то, что я думаю, я от этой твари!» «Да, думаю, нам это еще пригодится», — задумчиво сказал я и спрятал колбу в инвентарь. «И я не понял. Ты чего еще тут стоишь?» Тут же вскричал я. «Солнце еще высоко! За работу!» Димка прищурился и проговорил. «Ну, держись!» И побежал в сторону леса на ходу, доставая нож из подсумка. С этого момента начался лютый фарм. Димка таскал фей, как заведенный. Более того, если он видел, что рядом летят несколько фей маленького уровня, Он цеплял сразу двух и тащил их ко мне на поляну, где одну я переманивал на себя и спокойно убивал. Уровни росли как на дрожжах. В один момент мы с ним решили все-таки, несмотря на первоначальный план, и ему чуть поднять уровень, потому что полагаться на защиту — это, конечно, хорошо, но все-таки лучше лишний раз перестраховаться и свои параметры иметь на достойном уровне, чтобы в случае чего не помереть от удара, который не заметит защиту. Система, несмотря на мою удачу, Совершенно не спешила радовать нас достойным лутом. Нет, пайлиум падал исправно, но вот с системными предметами было туго. За все время нам попалась еще одна колба с ядом, несколько перьев и звезда нашей коллекции. Малая эссенция здоровья, свойства. Усиливает естественную регенерацию здоровья в раз на 10 секунд. Я предполагал, что в этой бреши будет некий босс, убийство которого является обязательным условием для ее закрытия. Поэтому хотел сохранить эту эссенцию до момента нахождения этого самого босса, но жизнь несла свои коррективы. Димка, в отличие от меня, сразу раскидывал параметры, делая упор на своей выживаемости, но все-таки послушал меня и закинул несколько очков в мудрость. Я рассуждал, что рано или поздно ему, как и мне, попадутся профильные навыки, и очень вряд ли они будут святым духом питаться, поэтому запас маны какой-никакой, а лучше все-таки иметь. Решение прокачать Димку почти сразу сослужило хорошую службу. Все начиналось как обычно. Я издалека услышал шум бегущего друга, но когда я его увидел, по выпученным глазам сразу понял, что что-то не так. Как выяснилось из-за того, что феи маленького уровня закончились, этот умник решил попробовать кого посильнее. И сейчас за ним стремительно летел невероятно хищно выглядящий... Фей-страж, уровень 19. Этот фей отличался от своих собратьев, как реактивный истребитель отличается от кукурузника. Как говорится, тоже самолет, тоже летает, но есть нюанс. Во-первых, этот фей оказался вооружен каким-то копьем, которое стоило его метнуть. Сразу возвращалась руку владельца, а во-вторых, своими размерами он как минимум в полтора раза превосходил самую крупную из фей, каких мы видели до этого. Наконец Димка выскочил ко мне на поляну. И тут же, пока он был в прыжке, в него вонзилось копье. Я просто похолодел. Зреще было невероятно отталкивающим. Мой друг зарычал от боли и попытался выдернуть копье. Но оно уже само растворилось, чтобы спустя мгновение появиться в руках стража. Тут я стряхнул оцепенение и помчался спасать своего друга. Подбегая к нему, я услышал сдавленный хрип. «Падла!» «По 40 с хреном урона пропускает!» И тут я увидел, что, судя по телу Димки, копье в него прилетало уже минимум четыре раза. Просто жесть. Это получается, у него уже минимум потеряно 160 здоровья, а этот гад полон сил и энергии. «Димон, попробуй приземлить его, а то этот чертила нас издалека расстреляет!» В панике вскричал я. «Я потерял все ножи!» Заорал Димка, стараясь отползти подальше от стража. Недолго думая, я материализовал перед ним целую связку, взял два из них и решил пока отвлечь внимание фея на себя. Обижал его, взял нож и, тщательно прицелившись, метнул его в спину фея. Точнее, хотел метнуть туда, но нож пролетел значительно ниже и вонзился в дерево на высоте метров пяти. Не успел я даже ругнуться, как увидел, что страж начал замахиваться своим монструозным копьем целесдинку. Я в безумной надежде взял свой последний нож и даже не целясь. Только отчаянно желая попасть, метнул его в направлении фея. И попал. Попал прямо в голову, рукояткой. Но этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы фей сменил свои приоритеты и резко развернулся в мою сторону, сразу же метая копье. Благо я ждал чего-то такого, и сразу, как он начал разворачиваться, прыгнул в сторону от летящего оружия. Только вот достаточно низкий, в отличие от Димкиного запас ловкости, сыграл со мной злую шутку, и я умудрился с невероятной грацией поскользнуться на траве. Мне кажется, что я даже видел торжество в глазах стража, когда он снова метнул в лежащего на траве меня моментально призванное копье. Для меня как будто замедлилось время. Оно летело невероятно медленно и в чем-то даже красиво. Вот только долго любоваться им у меня не получилось, так как его полет достаточно быстро прервался в моем плече. Получен проникающий урон. 49. 220 минус 269. Здоровье 51 из 100. Защитная сфера как будто раздвинулась под его ударом. И сознание тут же разорвало дикая боль, а рука моментально повисла плетью. Если бы не сфера, он бы прибил меня одним ударом. Нет, надо срочно раскидать параметры. Пронеслась быстрая мысль, пока я наблюдал, как Страж снова замахивается своим копьем в мою сторону. Но непоправимому случиться было не суждено. Внезапно я увидел, как Страж на секунду замер прямо с занесенным для броска копьем. И спустя мгновение начал падать вниз. Скосив глаза в сторону Димки, я успел увидеть падающего друга. Он, похоже, полностью выложился для броска и обессиленно упал на землю. «Я должен добить эту тварь!» Пронеслась в голове мысль, придавшая мне сил. Я медленно поднялся, стараясь никак не задевать раненую руку и пытаясь абстрагироваться от пульсирующей боли, после чего пошел в сторону свалившегося кулем, но уже начавшего шевелиться стража. Из-за ранения в руку я не мог воспользоваться своим мачете. так как одной рукой им не поуправляешься, и мозг лихорадочно искал решение, как можно убить эту тварь или хотя бы обездвижить. «Точно, обездвижить! Димка, ты чертов гений!» Подумал я о запасливости друга и материализовал в руках фонарь-шокер. Аккуратно приближаясь к этой твари, я старался подходить с той стороны, где у него не было оружия. «Мало ли, эта хитрая сволочь притворяется и только ждет моей ошибки!» Приблизившись к нему, я увидел рукояти двух ножей, торчащих из спины. Явно Димкина работа. Тут же, отметив краем сознания, что страж начал шевелиться гораздо активнее, и один нож даже выпал из раны, я с сердцем схватил фонарь и, решительно подскочив к нему, вонзил его в открывшуюся рану, тут же нажав кнопку. Раздавшийся треск был самой лучшей музыкой для моих ушей, а у стража, казалось, разом напряглись все мышцы от полученного разряда. Я убрал фонарь. Но оповещения от системы все не было. Эта тварь была еще живой. Я, стараясь действовать максимально быстро, схватил выпавший нож и принялся наносить им удары, куда только придется. Наконец, после очередного удара в шею раздался звук уведомления системы. Фейс Раш уровень 19 убит. Получено опыта 21 Десять 10 девятьсот умноженное на 2. Получен уровень 14. триста двадцать Из 819 200. Получено очков параметров пять. Все-таки мы сделали это. Догнали этих непонятных людей из рейтинга. И я понимаю, почему они застряли на этом уровне. Количество нужного опыта для Апа просто ужасает. Успел подумать я, пока мчался к лежащему на траве Димону, уже потихоньку приходившему в себя, но все еще слишком слабого для того, чтобы встать. Похоже, его пассивная вампирка все-таки работает, но из-за слабого урона недостаточно для полноценного исцеления. «Димон, как ты?» В панике крикнул я, подбегая к нему. «Живой я, живой!» просипел он. «Ты добил эту тварь!» «Мертвее всех мертвых!» — скричал я облегченно и принялся осматривать его. Мой друг представлял из себя печальное зрелище. Обе ноги были пробиты, на спине и руке тоже было поранее от копья. Я тут же принялся сосредоточенно рыться в инвентаре со словами «Сейчас, погоди! Будет легче, Дим!» И тут я достал на свет ее малую эссенцию здоровья. «А ну-ка, как ее там применять?» На что Димка дернулся и сказал «Ты что?» «Лучше давай меня ресним, чем лечилку тратить. Она нам еще пригодится». «Пригодятся нам возрождение на Камне Воскрешения, а лечилку мы еще найдем, не спорь», ответил ему я и принялся изучать способы применения этой эссенции. Малая эссенция здоровья. Свойство. Усиливает естественную регенерацию здоровья в 100 раз на 10 секунд. Применение. Личное. Поглотить эссенцию. Групповое. развеять энергию из эссенции. Зона действия 3 метра. Срок и эффект уменьшены. «Последнее то, что нужно. Нам ведь в идеале обоим нужно исцеление. Напрягает, конечно, что эффект будет ниже, но даже этого должно хватить». Подумал я, и не давая себе даже тени шанса передумать, все-таки друг есть друг, тут же освободил заключенную энергию в эссенции. Нас сразу же накрыло зеленое искрящееся облако. В нем проскакивали крохотные молнии, но они не жалили, а приносили с собой легкое тепло и облегчение боли. Спустя шесть секунд облако рассеялось. почему-то оставляя после себя легкий аромат сирени, а я с восхищением смотрел на абсолютно целого друга. «Ну, привет! С возвращением в наш грешный мир!» — поприветствовал его я и тут же перешел в атаку. «Ты где такую страхолюдину нашел? Не мог вернуться за мной, чтобы через весь лес не вести эту дуру? Себя поверил танк, блин, доморощенный!» На что мой друг облегченно откинулся на спину и сказал умиротворенным голосом. «Лучше бы добил, чем слушать твое бу-бу-бу!» Что касается того, где взял, дальше в лесу кончаются почти все феи, и висят только такие стражи на равном расстоянии друг от друга, как будто охраняют что-то или кого-то. Я решил рассмотреть одного получше. Мне не понравилось, что он вооружен, но стоило мне только появиться в поле его зрения, как он сразу меня атаковал своим копьем. То есть я его первым не атаковал, после чего я сразу рванул сюда». «Ну а дальше ты знаешь. Кстати, с четырнадцатым тебя». «Да уж, похоже, там реально что-то интересное в центре леса». Задумчиво пробормотал я. «Ну, у нас выбора нет. Я так понимаю, смысл Бреши в том, чтобы их полностью зачистить. Соответственно, пока не пройдем стражей, не попадем домой. Поэтому я предлагаю сейчас раскидать все параметры. А уже после этого пойдем вместе и будем осторожно действовать, прямо как в начале». «Наконец, озвучил я новый план». И, подойдя к убитому стражу, развеял его. «Получено 0,12 пальюма. Получено копье стража». «Опачки!» — пробормотал ошеломленный я в очередной раз сработавшей удачи. «Дим!» — позвал я своего друга, который ходил по поляне и собирал разбросанные тут и там ножи. «У тебя же сегодня второй день рождения, благодаря моим стараниям. Держи в подарок палку-ковырялку». И торжественно протянул в его сторону копье. Его взгляд надо было видеть. Там было все, от неверия до истинного и безграничного счастья. Он в мгновение ока подскочил ко мне и принял копье дрожащими от предвкушения руками. Не готов поручиться, но мне показалось, в этот момент я расслышал даже восторженное рычание. А там было чему порадоваться. Копье Сража, статус уникальный, колющий урон 55-75, проникающий урон при броске, сила умноженная на 15, стройный навык, возвращение к владельцу, затраты 5 маны, «Требуется привязка. Вес 900 грамм». Это была первая реально системная вещь, которую мы выбили, и я без сожалений решил отдать ее Димке. Все-таки раз он ударился в физическое развитие, в его руках это копье будет гораздо полезнее, чем в моих. Тем более, глядя на его истинно счастливый вид, я понял, что все сделал правильно. Ну что ж, подарки раздарили, теперь пора заняться и собой. За время нашего фарма...